26. Клауберг очень скоро понял, что подлинная цель группы, которую он привез в Советский Союз, отнюдь не репродуцирование произведений древнего русского искусства, и что, по предначертаниям издательства New World, подлинный руководитель группы совсем не он, а порция Браун. разложение, подпиливание идеологических моральных устоев советского общества. Вот на что в Лондоне, среди прочих, несравнимо более серьезных акций, решили потратить нынешним летом несколько десятков тысяч фунтов стерлингов. Причем Клауберг отчетливо видел, что за фунтами, а может быть... трогательным единением с ними стояли доллары. Предприятие было явно американское. Он и Сабуров служили маскировочной сеткой, дабы группу, как говорится, не засекли с воздуха и не разбомбили, а по основной программе действовали «Порция Браун» и «Юджин Рос». Несмотря на свои многочисленные бумаги, голубоглазенькая это была, конечно, никакая не Браун, и фотограф этот не был никаким Россом, оба они эмигрантская антисоветская шваль. Видывал на своем веку целые толпы таких Клауберг. Они способны на все, ни совести у них, ни чести, ни родины. Этих подонков охотно подбирают теперь американцы и англичане. Такие на побегушках у хозяев, они провокаторы, они на всех антисоветских радиостанциях, во всех антисоветских газетах. Надрываться на работе порции Браун и Юджина Росса, в которую его, кстати, и не очень посвящали, У Клауберга не было охоты, он решил делать главным образом дело, которое могло быть полезным Германии, его, Клауберговской Германии, накапливающей силы для того, чтобы в какой-то день вновь заявить миру о себе в полный голос. Конечно, это проверка сети. Противоречит установкам, которые были даны группе в Лондоне, но Германия превыше всего. И к тому же, кроме этой проверки, не было ничего больше. Он не должен был ни давать заданий агентуре, ни инструктировать ее, просто зайти, посмотреть, побеседовать. Мало ли от кого, от каких зарубежных знакомых мог уважаемый иностранец, Профессор, привести приветы в Советский Союз. По Москве он ходил пешком или ездил в метро. В метро спускался преимущественно в часы пик, когда москвичи ехали на работу или с работы. Тогда была такая толкучка на эскалаторах и в подъездах, что если бы за ним и вздумали следить, ничего бы в этом человеческом водовороте из слежки не получилось. Уж он Клауберг в подобных делах хоть что-нибудь допонимает. Да Беседуя с людьми, он убеждался, что москвичи очень любят свой город. Иной раз они ругательски ругают Моссовет, за неурядицы и недостатки, но все равно Москву любят. Следят за тем, как идут ее новостройки, знают планы по районных строительств на несколько пятилеток вперед, могут рассказать как через пять десять лет будет вот там то и там то какие где появятся новые магистрали какие крупные сооружения украсят районы многоэтажных кварталов клаубергу все их заботы и восторги были естественно чужды москва ему решительно не нравилась И не потому не нравилось, что неудачей под этим русским городом в сорок первом году началась длинная цепь других неудач, закончившихся полным крахом Великой Гитлеровской империи. Просто ему не по душе были города, напоминавшие проходные дворы. С его точки зрения Москва была суетливым городом, городом проезжих с вокзала на вокзал и из аэропорта в аэропорт. Жители Москвы не знали своих соседей по дому, даже по лестничной площадке. Не только люди, даже дома-то в Москве долго не задерживались на месте. Сегодня дом есть, завтра его сломали. Жить в такой сутлаке Клауберг совсем бы не хотел. Но делать дело, о котором его просили... Здесь в связи с толкучкой было весьма удобно. «Где-нибудь в милом, родном Кобурге и даже в столичном испанском Мадриде, в котором он провел послевоенные годы, зайди во двор и попробуй спросить такого-то. Бог ты мой, что начнется? Набегут доброжелатели, начнут интересоваться. Кем вы такому-то приходитесь, да откуда вы сами?» и так далее и тому подобное здесь же бутнут в ответ не знаю и понеслись галопом дальше и никто тобой не заинтересуется никто не обратит на тебя никакого внимания на улице кропоткина клауберг нашел старый облезлый дом наискось от особняка занимаемого Советским комитетом защиты мира. Отыскал вход на лестницу со двора, поднялся к квартире, номер которой у него был зафиксирован в памяти. После звонка перед ним в дверях появился старый человек в подтяжках. «Мне нужен Николай Васильевич Свидерский», сказал он этому человеку в полголоса. «Свидерский? Не знаю». «Может быть, тот тип, который жил здесь, до меня?» С раздражением ответил человек в подтяжках. «Он получил новую квартиру, а меня вселили вот сюда». «Так что вы думаете? Не только замки из дверей, ручки и те отвинтил паразит. Медные, видите ли, таких, дескать, нынче не найдешь. Выключатели поснимал, патроны срезал». Не знаю, где он теперь, я его новый адрес не записывал. В гости к нему не собираюсь. На кой леший он мне сдался, скотина? Новый адрес Николая Васильевича Свидерского Клаубергу выдал прекрасно работавший киоск «Мосгорсправки». Оказалось, это на самом краю Москвы. Клауберг доехал до конечной станции метро. вышел прямо среди поля, на котором стояло несколько домов, и одним из них был именно тот, который назвала справка. Опять вопрос в дверях. Мне нужен Свидерский, Николай Васильевич. «Заходите, пожалуйста», — пригласила, распахивая дверь пошире, девочка лет десяти и крикнула «Дедушка, к тебе!» «Дедушка!» — усмехнулся Клауберг. «Ну и боевые же кадры у моих коллег!» Старик сидел в кресле и решал кроссворд, помещенный в иллюстрированном журнале. «Я Свидерский!» — сказал он. «Прошу вас!» — и указал на стул против своего кресла. «Слушаю!» «Нет, этому уже терять нечего!» — соображал Клауберг. «Скажешь, зачем к нему пришел?» «Непременно в свой КГБ заявит. Доживающий век пенсионер». «Ошибся я, очевидно», — сказал он. «Один мой знакомый поручил мне найти в Москве своего товарища. Горсправка дала ваш адрес. Да, видимо, не вы это. Возраст не тот». «А тому-то вашему сколько?» — Любопытствовал дедушка-пенсионер. — Лет сорок-сорок-пять. — Ну, это когда мне было сорок-то. — Хватили, дружище. — Явно не я. — А знакомого вашего как фамилия? — Клауберг еле ноги унес от старого болтуна, который ни на что, кроме возни с кроссвордами, больше уже не годился. — Когда, где подобрали его... в агентурную сеть, в лагере или военнопленных на оккупированной территории, во время заграничной поездки, может быть, еще до войны, сидит вот теперь пенсию получает, за внуками приглядывает, а где-то там, может быть, в Мюнхене, в том самом Пулахе, пригороде баварской столицы, все еще хранят в картотеке его карточку с росписью с обязательством работать в пользу Великой Германии работничек. Зато несколькими днями позже на улице Горького возле Белорусского вокзала Клауберг испытал минуты истинной радости, человеку которого он искал было не более тридцати, был тот здоровым, крепким, полным сил. — Да, я Игнатьев. «Я, Сергей Сергеевич, а в чем дело?» Человек стоял в дверях, загораживая собой переднюю квартиры. «Я от Ивана Петровича Сидорова из Калуги», — негромко сказал Клауберг. Человек замер на минуту. Не то чтобы растерялся, просто замер, обдумывая, вспоминая, соображая. В нетерпении стоял и Клауберг. Мало ли что бывает в таких случаях. — Ага, — сказал наконец человек. — Заходите. В комнате он спросил, как здоровье Ивана Петровича? У него было повышенное давление? Это были условные фразы. Клауберг понял, что все правильно, и, успокаиваясь, ответил — Да, прыгала, сейчас отрегулировалась. — Рад, рад, — говорил молодой хозяин квартиры, доставая из буфета бутылку с коньяком и рюмки. — Отметим встречу. — Слушайте, — сказал он, наливая коньяк, — это же безобразие. Который год жду, и ни звука, ни инструкции, ни задания, ни, главное, монеты... Обещали всего в босс и куда подевались. Я же многое могу, чудаки. Я теперь в министерстве работаю. Тогда, в Брюсселе, во время выставки, я наскочил на вашего. Потеха, он меня здорово выручил. Ну что ж, ваше здоровье, как называть, извините? Не в том дело, как называть, никак не называйте. Дело в том, что меня... Просили напомнить вам, да я-то помню. А вот у вас, у самих, народ, видимо, забывчивый, хотя бы сотенку-другую подкинули. Валютой, конечно. Сейчас у нас в Москве на валюту, что пожелаешь, можно купить Валюта в большом ходу. Меня как раз и просили напомнить, будьте готовы к выполнению заданий, скоро понадобитесь». И валюта тогда будет, все будет. Будет, будет, одни обещания, а мне сейчас бы авансик. На валюту сигаретки, какие американские, отламывают. Виски прямо из Шотландии, джин, ботинки высшего класса, отрезы костюм. Зайдешь, руки чешутся, как за границей. Тогда в Брюсселе, помню... Вы скажите им, гражданин, я готов... но только прямо заявляю, по дешевке от меня не получите ничего. Это же риск, а риск должен компенсироваться на полную катушку. У вас есть при себе монета? Вы уполномоченный? Нет, и никакой монеты пока нет. Я уполномочен только предупредить вас. Ну, как знаете». «Была бы монета, завтра бы притащил вам для образчика то, чем располагаю. Наше министерство, заводы такое сооружают, вы бы пальчики облизали, увидав. Неужели у вас не найдется, ну, хотя бы с полсотенки долларов?» Клаубергу надо было уходить. Просьбу коллеги он выполнил, на большее же никем не уполномочен». Да это большее уже сопряжено с опасностью, но он не уходил. Молодой крепыш его заинтересовал. «Слушайте», — сказал Клауберг, — «мне кажется, что вы не совсем понимаете всю серьезность того, что вы сейчас собой представляете, и судите об этом излишне легко. Вы агент другого государства». Вы сознаете это? Я вижу, что другое государство этого не сознает. А я-то сознаю. Может быть, вы думаете, что я со всеми так откровенен, как с вами? Но нет. Я язык за зубами держать умею. О том, как меня засыпали тогда в Брюсселе, ни одна душа не узнала. Я... как говорится рта не раскрыл по этому поводу если бы не ваш человек погорел бы я тогда крепко вы может быть знаете а может быть и не знаете я же тогда на девках накололся вроде бы русские завели к себе такой вечерок закатили я гуляю думаю вот добрые души а уходить стал плати монету И такую сумочку загнули. У нас на всю группу столько валюты не было, сколько они с меня потребовали. А нет, говорят, полицию позовем. В суд дело пойдет, отрабатывать будешь. И вот ваш тот выручил, судил, сколько надо было. Погроб не забуду. И дурень же он, говоря откровенно, услуга за услугу. а услуг никаких и по сей день не требует, удивляюсь. «Ну и радовались бы!» «Неожиданно для себя», — сказал Клауберг. «Чего вам в петлю-то лезть, шею-то подставлять?» «Если умненько себя вести, ни в какую петлю не попадешь, это раз». «Во-вторых, у нас сейчас совсем уже не так, как было». Это при культе, бац, и в петлю. А сейчас... Ну, дадут сколько-то лет. Я, видите, не старый, вернусь еще в полных силах. Важно, чтобы оплатили как следует, чтобы успеть погулять. — А у вас никаких счетов с советской властью нет, случайно? — спросил Клауберг. — То есть... Ну, может быть, ваши родители были... — Репрессированы? Может быть, они из бывших, как у вас принято говорить. Может быть, да обыкновенные у меня родители, не дал досказать да хозяин квартиры. Отец в обществе слепых работает, он слепой, с войны, щетки делает. Мать его бросила, сейчас буфетчицы в гостинице. Никто их никогда не репрессировал, и нет у меня никаких счетов ни с какой властью. Оплатили бы валюту, я бы лично любую власть во как обожал. Так почему же вы готов шпионить-то? <свят> Это хотите спросить, да? Но ведь я еще не шпионил. И не знаю, как оно пойдет на деле. Как, словом, платить будете? Ну что ж, желаю успеха. Ждите, вот-вот понадобитесь». Клауберг пожал руку молодому сотруднику заведения в Пулахе и ушел. На улице он еще долго раздумывал об этом человеке. Это был особо ценный сотрудник, вернее, мог бы стать таковым. Очень жаль, что где-то упускают возможность использовать его. Ценность таких людей заключается в том, что они превыше всего любят деньги. Те, которые, так сказать, имеют счеты, далеко не всегда надежны. Сегодня у них счеты, завтра что-то произошло, и счетов нет. Те импульсивно неуравновешенны, злобны, недостаточно расчетливы, а вот эти, такие, которые за деньги, они настоящий деловой народ. Ты ему монету, он тебе товар. Братья Браунов и Россов, пожалуй, находятся на верном пути, расшатывая устои советской морали. Здоровенный этот малый, прямой продукт их деятельности. Лет двадцать-тридцать назад в России такого, пожалуй, было бы и не найти. Тогда было предостаточно иных, которые со счетами к советской власти. А вот чтобы за деньги... За валюту невозможно было и представить. Брауны и россы неплохо поработали. Что ж, пусть пилят, подпиливают. Надо только, чтобы не хозяева браунов и россов, в конце-то концов, воспользовались результатами, а мы — немцы. Мы обязаны на этот раз снять плоды с Нивы всеобщих усилий. Возвратясь в отель, Клауберг входил в вестибюль в превосходном настроении. Его уже знали и швейцары, и те малые разбойного вида, которые принимали пальто и плащи в гардеробе, и официанты в баре и в ресторане. Не скупясь, он раздавал на чай, и ему почтительно кланялись, «Господин профессор». Проходя на этот раз через вестибюль, он скользнул взглядом по лицам людей у киоска-сувениров, у справочного бюро, просто толкавшихся в вестибюле и уже, нажав на кнопку лифта, ощутил непроизвольную, беспокоящую работу памяти. В чем дело? Вставляя ключ в дверь своей комнаты, он вспомнил. Там внизу мелькнуло лицо, знакомое, очень знакомое лицо. Оно не из сегодняшних дней, из давних, может быть, даже очень давних, но каким-то странным образом еще совсем на днях, возобновлявшееся в памяти, Он стоял среди комнаты и, ударяя ключом по ладони, старался поймать кончик ускользающего воспоминания. Наконец не выдержал, вернулся к лифту и спустился вниз. Он вглядывался в лица всех, кто был в вестибюле, но того лица среди них не увидел. Оно должно было быть бесцветным, в мелких чертах, с белесыми прядками над лбом. Память ему это возвратила. Мелкие черты, белесые прядки. Вот дьявольщина! Почему такая острая потребность вспомнить этого человека? И когда это могло быть? Война? После войны? Россия, Германия, Испания, свой, чужой, далекий, близкий... Появился Юджин Росс тоже с очень знакомым парнем, круглое лицо в веснушках, добродушно улыбающийся. — Добрый вечер, господин Клауберг, — сказал парень по-английски. «А — -а -а -а -а -а -а -а, вспомнил Клауберг, — это же сын того ученого-редактора-вестника, у которого был устроен прием честь группы. — Зародов, кажется. — Здравствуйте. ответил он, вглядываясь в лицо зародовского отпрыска. «Аркадий! Геннадий! Мы пробовали новую пленку для вечерних съемок», сказал Юджин Рус. «Геннадий тоже, оказывается, занимается фотографированием?» «Да нет, я просто так по-любительски фотоматериалы порчу». Клауберг не слушал, о чем они ему говорили, он раздумывал о своем, продолжая оглядываться на тех, кто был в вестибюле. «Что? Иконы? Какие иконы?» Он как бы очнулся, услышав слова об иконах, обращенные к нему. «Геннадий говорит, что знает одного большого специалиста по иконам». «Да-да», — подтвердил Генка, — «богатое собрание. Может быть, ни у кого в частных руках такого больше и нет». «Интересно». Согласился Клауберг. А его нельзя повидать. Сюда привезти, например, можно и сюда, но лучше съездить к нему домой. Все самое ценное у него в сундуке под замком. Захватить бутылочку виски и махнуть в Кунцево. Кунцево, это за Москвой? Не, в самой Москве, только на окраине. Хорошо, сказал Клауберг. Надо будет съездить. И вновь все это исчезло с его глаз. И Юджин Рос, и Геннадий Зародов, и все иное вокруг. У кого или у чего не было мелких черт на лице и белесых прядок над лбом. Все отчетливее, все яснее вставало перед ним это тревожно знакомое лицо. К нему в комнату постучалась порция Браун. «Э, «Господин Клауберг, сказала она, садясь на диванчик, — «ну как у нас идут дела? В каком они сейчас состоянии?» «Домой торопитесь?» «Нет, нисколько не тороплюсь, просто интересно». «Мне кажется, что для вас, мисс Браун, в Москве отыскалось кое-что более интересное». «Что же именно?» Она рассматривала свои ногти. — Вы сами знаете. — Я вас предупреждала, Клауберг. Давно предупреждала не в свои дела не соваться. Она подняла на него голубые холодные глаза. — Я не выслеживаю вас, когда вы целыми днями пропадаете неведомо где. Почему же вы нюхаете возле моих дверей? — Потому что то, чем вы занимаетесь, уважаемая, Русские очень не любят. Они не желают, чтобы их отели превращались в дома свиданий. И когда ваше похождение обнаружится, может произойти крупный скандал. Скомпрометировав себя, вы скомпрометируете группу. Все наше дело. «Ах, ах», — сказала она, — Немцы всегда были нацией образцовой нравственности. Окончилось все тем, что вы установили институт высокопородных квартальных жеребцов из войск СС для обслуживания ваших немецких вдов и тех женщин, мужья которых на фронте. — Враки! — рявкнул Клауберг. А что касается нравственности, мне на вашу нравственность сами понимаете наплевать. Дело не в ней, а в том, что мы обязаны без всяких осложнений и инцидентов выполнить порученное нам дело. Вам поручили одно, мне другое, Клауберг. Я и выполняю порученное мне. Последние слова она произнесла с многозначительным нажимом. Она ушла. Клауберг, раздосадованный, отправился к Сабурому. «Умберто», — сказал он, — «как тебе нравится эта сука?» «О ком ты?» — удивился Сабуров. Он был в пижаме в домашних туфлях, готовился лечь в постель. «Об этой нашей порции...» Она каждый день таскает к себе русских парней. — Что ты говоришь? Сабуров удивился еще больше. — Я, знаешь, по горло занят. Времени замечать это у меня нет. В Москве слишком много интересного. Все-таки у них, у советских, есть что-то такое, чего ни у кого другого в мире нет. — Вздор, — сказал Клауберг. — Люди как люди. Деньги любят. Валюту подавай. Баб обожают. К этой стерве нашей бегут так, что искры из-под копыт. Кстати, как бы нам в ней получше разобраться? У меня впечатление, что она в борделе работала, а не в институте по изучению России. Клауберг прислушался. Во! Слышишь? Впустила к себе в комнату очередного гусенка. Ключом щелкает. Ну и мисс, черт ее задери. Клауберг вернулся к себе. Распахнул окно, вечер был свежий, с чистым синим небом, в крупных звездах, почти как в Мадриде. И так же, как там, далекой зарей на западе светилось небо. Москва затихала, отходя ко сну. чужой город, чужой мир, чужие заботы. Может быть, не надо было сюда приезжать. Может быть, кончится это плохо. Русские, глыбистая, огромная, непонятная сила. По этим улицам однажды прогнали десятки. Сотни тысяч пленных немецких солдат, офицеров и генералов. Лауберг видел эту кинохронику. Генералы шли впереди, в разброд, а неисчислимые ряды солдат колыхались за ними в бесконечных колоннах. А вот там, за крышей того здания с башнями, Красная площадь, Мавзолей Ленина. Летом сорок пятого года перед мавзолеем навалили груду знамен разбитых дивизий и полков немецкой армии. Русские умеют устраивать спектакли, которые потом входят в историю. И все-таки еще не все потеряно. Есть надежды. Есть. Если существуют люди, для которых дороже всего валюта, есть и надежда. и вновь перед ним стало выплывать из сумерек лицо со светлыми прядками на лбом. — Свихнусь, — сказал он сам себе, и перед тем, как лечь в постель, принял таблетку снотворного.